Глава двадцать пятая. Аида. Вот и настал тот день, которого я никак не могла дождаться. В том плане, что лучше бы он вообще никогда не наступал. День, когда пришла пора завершать сделку с верфью. С учётом, что дороги так и не восстановили, и единственно возможный способ добраться туда – вертолёт, то прошедшие две недели я только и мучилась вопросом, стоит ли совершать верфью. Все великий подвиг. Психика моя страдала в любом случае, при каждом из выбранных вариантов. Решающим в конечном итоге стало слово Алихана: "Нет, не он за меня выбрал лететь или не лететь. То самое слово, где я должна доверять своему мужу, а значит, отпустить со спокойной душой. Ха 10 сестёр пусть с собой берка язык же притащит". Тем я себя и уговаривала. пока провожала главу холдинга «Шахмаз» до машины. «Хорошенько присматривай за ней, пока меня нет», пригрозил пальцем щенку Алихан, присев на корточки. Несмотря на раннее утро, пасмурную погоду и мокрую траву, Алабай радостно прыгал вокруг нас, не замечая непогоды, а на строгое наставление мужчины решил, что это игра. Недолго раздумывая, цапнул Алихана за тот же палец, после чего отскочил, приземлился на четырёх лапах, преклонил голову и воинственно оскалился, приготовившись к обороне. «Ага, примерно так и будешь защищать», — усмехнулся Алихан, тоже совершенно не обращая никакого внимания на расходящийся дождь. Бесстрашно и радостно завилял хвостом и звонко тявкнул несколько раз, с не меньшей радостью бросившись атаковать мужские ботинки. Я же подняла голову густыми мрачными тучами, позволяя каплям попасть не только на плечи, но и на лицо. Всё, иди в дом, совсем промокнешь. Заметил мои манипуляции супруг, распрямился и ткнул за плечо, явно собираясь развернуть меня в обозначенном им направлении. А отрицательно поматала головой. Мало того, что осталась на месте, ещё и его самого задержала, ухватив за руку. Ты ведь точно вернёшься к вечеру, озвучила то, что начинало тревожить больше остального. Не будет проблем с полётом из-за дождя. Дверца машины была давно приоткрыта. Поэтому, помимо всего прочего, стало немножечко стыдно за то, что обещала себе спокойно отпустить его, но на деле выходило иначе. Мужскую ладонь всё же отпустила и даже назад шагнула. Правда, как шагнула, так и оказалось заново прижата к мужчине вплотную. "Вернусь", прошептал тихонько Алихан, задевая тыльной стороной ладони мою скулу, ласково поглаживая большим пальцем. "Не переживай, это просто дождь. К обеду закончится", вздохнула и согласно кивнула. "Если ты боишься летать, то это не значит, что всё обязательно будет плохо", усмехнулся мужчина. А вообще-то я не по этому тебя спросила, отозвалась возмущённо. В самом деле? не поверил он, вопросительно выгнув бровь. В самом деле? съизвилась встречно, замялась ненадолго, размышляя над тем, стоит ли сознаваться дальше, а затем всё-таки сказала: "У меня для тебя запланирован сюрприз". Алихан окинул меня заинтересованным взглядом. "Сюрприз?" угу, покивала снова. "Что за сюрприз?" Если я расскажу, то сюрпризом это уже не будет, заметила справедливо, горделиво вскинув подбородок. "Это верно", хмыкнул муж. "На самом деле, сюрприз довольно банальный. На это утро у меня, вернее, у свекрови, был запланирован завтрак совместно с другими анакондами из числа её окружения, на котором моё присутствие являлось обязательным раз уж в будущем Планировалось передать управление фондом моей персоне. А вот после завтрака день был почти полностью свободен, и я собиралась посвятить его тому, чтобы раздобыть самое развратное бельё, которое только удастся найти. Ведь сегодня последний рабочий день недели, впереди выходные. И я решила, что мне удастся затащить Алихана в тот лесной домик по пути в Измир, презентовав себя в таком виде. вернувшемуся супругу и вместе с согласием на будущую футбольную команду и из маленьких наследников шахмас. Мысль о последнем заставила улыбнуться, и я наконец в самом деле перестала тревожиться, отпустив мужчину. Она будет присматривать за тобой, а ты за ней, надеюсь, вам будет не скучно. Оставил последнее наставление щенку Алихан, прежде чем вместо прощания прижался губами к моей щеке. А затем вручила лабая. После чего развернулся к машине. Меня ждёт завтрак в компании десяти наимудрейших и всезнающих особ, поэтому что ж то, скучно мне точно не будет. Усмехнулась я, потрипав бесстрашно по голове. Сочувствую, отозвался мужчина, определённо соврал. Дверца за ним захлопнулась, автомобиль тронулся с места. Нам же со щенком Ничего не осталось, как идти и отбывать намеченную повинную. Чем быстрее она закончится, тем скорее станет возможно перейти к другой, куда более приятной части сегодняшнего дня. Или нет. Спустя 2 1/2 часа непрерывного щебетания госпожи Пелин, которой то и дело поддакивала госпожа Сибель, я уже не была в этом так уверена. Самое подлое, не только трёп женщин, но и угощения на столе никак не заканчивались. Фидан и Мелек ловко заменяли пустые тарелки и вазочки, добавляя новые порции сладостей, не забывая вовремя подливать ароматный чай. «Когда ж они все уже лопнут?» – спрашивала я себя с завидной постоянностью. «Не от угощений, так от распирающего самомнения». Лалли повезло в этом вопросе куда больше меня. Она сбежала из дома под каким-то нелепым предлогом, задолго до того, как почтенные анаконды расположились в главной гостиной. И это ещё ничего. Если сперва обсуждение от прошедшей выставки, где меня даже разочек похвалили, плавно перетекло к обсуждению всех и вся, кто там был, то в итоге Нет, всё-таки я считаю, что вы обязаны устроить свадьбу с размахом, роскошную, великолепную. с множеством гостей, такое, что бы весь город потом ещё долго-долго вспоминал. Переключилась на меня госпожа Пелин. Здалась ей эта свадьба. Вспоминал и завидовал, ага, подхватила госпожа Сибель. Она права, Эрем. Твоя невестка дочь такого достопочтенного человека, настоящий посол всё-таки, а не какой-то там мелкий чиновник или тот же мэр. Фыркнула презрительно. На лице свекрови отразилось не меньше презрения. И нет, не в адрес не состоявшегося родственника, который мэр. Её перекосило исключительно на упоминание должности посол. Все-все обязательно должны об этом узнать, интенсивно закивала ещё одна из присутствующих, госпожа Чичек. Ведь правда же золото, обратилась ко мне. Всё, на что меня хватило, Не охотно промычать, послав умоляющий взгляд госпоже Эрам. Благодать прониклась. Если уж вы считаете, что моей семье вдруг ни с того ни с сего стало жизненно необходимо похвастаться своей родословной, может нам тогда просто рекламный щит заказать? Усмехнулась свекровь, перетягивая внимание дамочек на себя. Мы не из тех, кто нуждается во всеобщем признании. Оно у нас и так есть. Закончила мрачно и сурово. «Ещё бы это на кого-нибудь, кроме меня, тут подействовало!» «Да при чём тут ваше семейное всеобщее признание?» Возмутилась госпожа Пелин. «Ну ладно, допустим, лично тебе его хватает. Но ты о девочке подумай!» Махнула в мою сторону рукой. «Ей же ещё жить и жить на этом свете!» «Это же в первую очередь для неё самой!» Развернулась в мою сторону. Вот скажи, девочка моя, неужели ты никогда не мечтала надеть красивое свадебное платье? Белоснежное и пышное, как у настоящей принцессы. Или не пышное, а лёгкое и воздушное, как у греческой богини. Неужели никогда не хотела сказочную церемонию? Да быть того не может, ни за что не поверю. Каждый из нас хочет нормальную свадьбу, а не вот это вот не пойми что вдали от семьи, в попыхах. скривилась, словно представила себе вместо регистрации брака в здании посольства Эр-Рияд какую-нибудь поменьшей мере свалку, где мы с Алиханом нашли друг друга. Как же я в этот момент порадовалась, что Ясмину на рынок отправила за продуктами для сегодняшнего особенного ужина с Алиханом. Будь она здесь, она бы точно на сторону госпожи Пилин встала. За одно как доказательство Вспомнила бы мне все мои детские наивные рассказни о том, что я непременно за принца замуж выйду и буду самой-самой красивой в этот день. Вот, что и требовалось доказать. Воскликнула госпожа Чичек, воспользовавшись моей заминкой. Видя Шэрен, девочка призадумалась: а значит, просто стесняется сама попросить. Какая же она скромница у тебя. Умилилась в придачу. Ответом стал долгий пристальный взгляд от свекрови. Явный ведь тоже задумалась. Думаю, если бы Алихан хотел устроить свадьбу, то уже сделал бы это, а обсуждать без него нечто подобное. Максимально нейтральным тоном попыталась я урезонить разошедшихся женщин. Попытка провалилась в самом зачатке. Мне даже договорить не позволили. Ой, да кто его спрашивает? Округлила глаза в праведном негодовании госпожа Пелин, всплеснула руками, покачав головой в порицании, глядя на меня с такой выразительностью, словно я только что глупость несу светную сморозила, а она меня спасла. Мужчина абсолютно некомпетентен в таких вопросах. К тому же, такой красивой юной девушке, как ты, совершенно ничего не стоит уговорить его. Даже если изначально он будет против. ставила немаловажным замечанием госпожа Сибель со снисходительной улыбкой Или тебя и этому учить надо понизила голос, склонившись в мою сторону Я понятия не имела, как бы повежливее ответить Да и отвлеклась вместе с её словами пиликнул мой телефон Пришло сообщение изображение вместе с подписью Это штормовое предупреждение Настоящее. Моментально вспомнился тот вечер, когда рассылка о штормовом предупреждении чуть до инфаркта меня не довела. Впрочем, оно и сейчас подбиралось ко мне очень быстро, предвещая пришествие куда большей катастрофы. Вид на фотографии была Лали. Девушка лучезарно улыбалась, уютно устроив подбородок на своих сцепленных в замок ладонях, уперевшись локтями в какой-то столик с чашкой кофе. и самым заурядным чистеньким, за которыми виднелась панорама городской улочки с вывесками заведений напротив. И она была не одна. Смотрела примеком на сидящего напротив за тем же столиком Амира. Вот же сраный бардак. Это как удар ниже пояса. Подлый, бесчестный, сорвалось с моих густ уже вслух. Едва разум осмыслил всю глубину намечающейся подставы, на секунду я подзабыла, где нахожусь. Настолько зла была на Амира. А ведь я, глупая, почти поверила, что он не станет мне еще больше прежнего вредить. Звучало в его словах что-то такое... Дура я, да. То-то он притих на последние две недели. С другой стороны зайти решил, ища Диада. И был очень занят этим. Пока я забывалась в Алихане и в своём мнимом счастье. Господи, надеюсь, Лали не пострадает. Ну, вот же сволочь. И что теперь делать? А и ты с тобой всё в порядке? спросила госпожа Сибель, первая заметив моё состояние. Не ответила ей. Зажмурилась до чёрных точек и за всех сил судорожно соображая, что делать. Алихан уже поднялся в воздух, вне зоны действия сети. Последнее сообщение я отправила ему минут 10 назад, и оно до сих пор не дошло до абонента. Дерьмо, настоящее дерьмо. А потом госпожа Ерем, позвала я свекровь. Мне что-то нехорошо, поставила в известность не столько её саму, скорее всех остальных. Не могли бы вы мне помочь? Хочу подняться к себе, полежу немного. Голова кружится. Самозабвенно наврала. В любой другой ситуации я с удовольствием насладилась бы вытянувшимся от шока лицом шахмаста старший. Но сейчас постаралась изобразить максимально несчастный вид. С учётом разрывающей сознание ярости, занятие весьма проблемное. Спасибо усложняете ещё больше, госпожа Ирм не стало. Быстро учуяла неладное и состроила предельно заботливую физиономию, пока подхватывала меня под локоть и мы шли прочь из гостиной. Я не выдержала даже до её границы. Вот сунула ей в руки свой гаджет с включённым экраном. Стоило ей взглянуть, как свекровь на ровном месте запнулась, вся побелела, а затем схватила меня за руку. И дёрнуло за собой с такой силой, что чуть не упала уже я. Благо волокла она меня за собой недалеко, лишь из виду от своих гостей скрылась. "Это же", прошептала она сквозь зубы, вернув внимание к экрану моего телефона, а у меня сердце пропустило удар. Тот парень, знакомый ей же, был вместе с ним на выставке Средневековья. Верно? Прищурилась она огненно, уставившись уже на меня в ожидании ответа. Мне пришлось сделать некоторые усилия над собой, чтобы согласно кивнуть, малодушно радуясь тому, что женщина не признала Валя Лаби ничто большее, то, кем он на самом деле являлся в отношении меня. Ведь я тысячу раз виновата. Надеюсь, я когда-нибудь смогу ей это объяснить и вымолить прощение, но не сейчас. Если хотя бы заикнусь, даже представить страшно, что будет тогда. Тем более, что и Рэм Султан и без того пылала чистой яростью. Сжала мой телефон до побеления пальцев, поджала губы и едва сдерживаясь, того и гляди, ещё немного банально раздавит гаджет или в меня его бросит. Не бросила. Лали набрала. Безрезультатно. Телефон девушка отключила. Чем ещё больше взбесило свою мать. Ей потребовалось некоторое время, чтобы совладать со своими эмоциями. "Сейчас ты пойдёшь к Альбу", процидила сквозь зубы госпожа Ирем, как ядом выплюнула. И это она ещё относительно успокоилась. "А потом вы оба найдёте Лали, после чего привезёте домой". И никто. Всучила мой телефон обратно мне в руки. Никто, слышишь меня? Выделила последнее, сдавливая мои пальцы на грани с болью. Не узнает о том, как она вступилась. В первую очередь Алихан. Я достаточно ясно выражаюсь, госпожа Невестка. Альп сам расскажет, и без меня. Госпожа Айрым злорадно усмехнулась. Альп как раз-таки точно не скажет. Он, конечно, добропорядочный и честный малый. «Очень ценит и уважает Алихана, предан ему всей душой. Но об этом он точно промолчит. Потому что прекрасно знает, что мой сын сделает со своей сестрой, если узнает о её проступке». Я снова кивнула. Пусть не была согласна. Пусть потом ещё сотню раз пожалею. Сейчас не это главное. А другая охрана... Свекровь болезненно поморщилась. Альп уладит... Чужаков с собой не берите. Если хоть кто-нибудь проболтается и поползут слухи, я всех вас уничтожу. Закончила откровенной угрозой. Не знаю, как бы поступил на моём месте кто-либо другой, но лично я прониклась моментально. Опять кивнула. Да и к чему лишнее разглагольствование? Действовать надо и срочно. Госпожа Ирем Закончив своё наставление и удостоверившись в его действенности, глубоко вдохнула, прикрыла глаза, а когда открыла их снова, самым благопристойным и беспристрастным видом развернулась по направлению к оставленным гостям. Мне же ничего не осталось, как пойти искать Альпа. Трубку он не взял. Распросив других охранников, узнала, что тот отправился отдыхать после ночной смены. Коридоры строения, где располагались жилые комнаты для персонала, почти пустовали. По пути мне попалось лишь пара человек. Удивлённые и задумчивые взгляды встречных я проигнорировала. Скорым шагом направившись к нужной двери, попутно размышляя о том, что сказать, постучалась не особо церемонясь, довольно громко и торопливо. Никто не открыл. а я слишком торопилась, чтобы заморачиваться нормами приличий и вежливости. Банально дёрнула за ручку, благо та оказалась не заперта. Альп! Он спал, разумеется. Одетый и даже в ботинках. Видимо, как пришёл сюда, так и рухнул спиной на узкую односпальную кровать в антураже спартанской обстановки. Вид у него был, мягко говоря, не очень. Небритый и помятый, с залёгшими тенями под глазами, понятия не имею, где он был и чем занимался, но очевидно чем-то отнимающим много сил. На мгновение снова стало совестно, но я напомнила себе о том, что все свои угрозения и оправдания лучше припасти на потом. Сейчас Альп остановилась прямо около него. Вновь не отреагировал. ровно до момента, пока не прикоснулась к его плечу. Вот теперь реакция оказалась моментальной. А я близка, если не к перелому кисти, так к вывиху запястья, тихонько зашипев от боли и пронзившей мою руку. Отступило это неприятное ощущение. Далеко не сразу. Даже после того, как охранник открыл глаза и осознал реальность, отпустив мою пострадавшую конечность. Извините, госпожа Ида, я пробормотал в своё оправдание Альп. Моргнул, замолчал, уделил пару секунд, чтобы рассмотреть меня заново, словно убеждался в том, что ему не мерещится. А что вы здесь забыли? закономерно озадачился. Не стал ходить вокруг да около. Вот, продемонстрировала ему недавно пришедшее сообщение с фотографией. Меня прислала госпожа Иран. На изображении Лали в компании Амира он смотрел куда-то дальше, чем на меня. Тут мне пришлось притормозить со спешкой и дать ему немного времени переварить. Судя по вспыхнувшим эмоциям в карих глазах, начиная от открытого неверия и отрицания, заканчивая откровенной досадой, с усвоением случилась проблема. А потом пришла она ярость. Та самая, что уже испытали и я, и госпожа Ерам. И даже хлеще. По крайней мере, в выражениях Альп совсем не стеснялся. Чтоб твою мать осы отемили, выругался грязно, подскочив с постели. Я твою руку тебе в задницу вставлю, как графин до вечера будешь ходить. Мой телефон оказался изъят. Меня саму подтолкнули к порогу и выставили за дверь. Сам задерживаться тоже не стал. Направился прямиком в гараж. умылся уже там из бутылки с водой, пока ему несли ключи от свободного внедорожника. Безбожно ругаться, хотя уже тише себе под нос, он так и не перестал. Отчеканив попутно несколько распоряжений одному из тех, кто ему под руку попался. Менее чем за минуту у нас была и машина, и возможность уехать никем незамеченными. Хотя последнее скорее благодаря тому, что меня устроили на заднем сиденье за тонированными стеклами. А на выезде с виллы те, кто отвечали за периметр территории, заметили исключительно одного Альпа за рулем. Я бы на их месте, глядя на перекошенную от злости физиономию приближенного к Алихану охранника, тоже не осмелилась бы на досмотр машины. К тому же сам водитель никакого внимания на тех, кто был у ворот, совершенно не обратил. Пронесся мимо, Уже был занят тем, что слушал долгие нудные гудки по громкой связи. Спустя секунд двадцать, но вызов на том конце связи все же приняли. «Да», — отозвался мужской голос немного лениво. От Альпа последовал новый поток матов. «Не понял», — огорошило его собеседника. Альп шумно выдохнул. Руль под его пальцами заскрипел. «Вы где?» Не сразу, но вернулся к нормальной речи он. Или нет, потому что, услышав в ответ "вспа", снова материться начал. "В каком ещё нахер спа?" В самом обычном удивился такой реакции тот, кого по голосу я опознать не смогла. "Куда твоя вредная госпожа обычно наведывается?" замолчал, но не надолго. "Альпу, у тебя нервный припадок. Маленькая заноза тебе снова тёмную устроила? Или чего ты как ужаленный в задницу? Уверена, в любой другой ситуации Альп бы его обязательно на место поставил, если учесть, что я всё прекрасно расслышала. Но не в этой. Тупо проигнорировал. Снова шумно и часто задышал, явно пытаясь вернуть себе самообладание. «И давно вы там?» Выдал в итоге сквозь сжатые зубы. «Часа два, а что?» Аллали где? Уточнил. Ну если мы в спа, где в таком случае может быть это оторва по-твоему? Кажется, действительно поверил в нервный припадок Кальпа собеседник, а заодно усмехнулся. Тут же получил в ответ длинный список самых отборных выражений о том, в какой позе и как долго он там будет и дальше пребывать, причём в качестве человека с сугубо нетрадиционной ориентацией и без постоянного места работы. если только в качестве проститутки. Тот обращаться в иную веру на пустом месте явно не хотел и не собирался. Но всем сказанным ощутимо и глубоко проникся. Заикаться начал. Альба, да мы же, мы, она сама сказала, как обычно, кто нас пустит внутрь к полуголым бабам в конце концов. С него сошёл до отчаяния под конец своей избивчивой речи. Да мне похер, кто вас туда пустит. Хоть сам бабой стань, чтоб через 30 секунд мне нашёл её и показал. Иначе я из тебя из батура шкуру спущу. Понял меня? Нисколько не проникся Альп. Вызов он вырубил. А по прошествию отпущенного времени стало ясно, что работу оба охранника всё же потеряли. Лали нет. Новая порция ругательств оказалась направлена на эту безголовую особу, которую давно выпороть пора. Я же, немного поколебавшись, попросила свой телефон обратно, после чего пролистала список всех принятых вызовов и набрала тому, с кем разговаривать точно не стоило, но и выбора особо не было. Амир не ответил. «Шлюха!» – не удержала из досады уже я сама, перейдя на португальский – мысленно прокляная Аля Лаби до седьмого колена отбрасывая на эмоциях малополезный аппарат в сторону Альпо слово оказалось малознакомо или же наоборот он одарил меня долгим пристальным взглядом через зеркало прошу прощения вернулась к турецкому нет не за свой язык я попросила прощения за всё это ведь из-за меня всё происходит спасибо в отличие от меня Альп считалиначе и отвечать взаимным обвинениям не стал. И всё-таки, ты ведь понимаешь, что это скорее всего просто способ заставить меня приехать к нему, вздохнула обречённо. Понимал ли он ещё как? В карих глазах снова с новой силой засияла ярость. Именно по этому следом за нами едут ещё четверо, а вы останетесь в машине и не покинете её. Ни при каких обстоятельствах, даже если земля остановится, проговорил он сухо, вопреки переполняющим его эмоциям. Потом будете её сколько угодно жалеть, когда всё закончится. Ни секунды раньше. После того, как я избавлюсь от этого мудака. Если он всё ещё там, скривилась я в ответ. Судя по выражению кривой ухмылки, скользнувшей по губам Альпа. Там Амир или нет? уже не имела никакого значения. Избавится он от него в любом случае. И, как говорится, не поминай дьявола в суе, он может и откликнуться. «Экран моего телефона ожил», входящим звонком от того, кто не взял трубку совсем недавно. Уж не знаю, собирался ли Аля Лаби позлорадствовать или всё-таки снизойти до капельки человечности в мой адрес. Стоило мне потянуться за гаджетом, Как сбоку неожиданно мелькнуло что-то громадное и тёмное, а уши заложило оглушающим бабах. Мир перевернулся в считанные мгновения. Меня приложило головой о потолок, сознание пронзило новой порцией боли. Внедорожник снесло с пересечения дорог, и наступила тьма.